Мы сжигали с них краску, расплавляли в чугунке и наливали металл через маленькую дырку в молочные пакеты, удерживая чугунок маминым ухватом. В картонках был гипс. Именно он был тем рассыпанным повсюду белым порошком, который мы смешивали с водой. В спешке я опрокинул мешок, и все вокруг выглядело так, словно только что закончилась снежная буря.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 Вы будете бедными, только если сдадитесь. Самое важное, что вы что-то сделали. Большинство людей просто говорят или мечтают о том, что разбогатеют. А вы что-то для этого сделали. Я повторяю, я вами очень горжусь. Не останавливайтесь. Продолжайте борьбу. Мы с Майком стояли и молчали. Слышать это было приятно. Но что же нам делать?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 в бедный квартал города. Уроки начинаются. Я буду платить вам 10 центов в час. Сумма была смешной даже по меркам 1956 года. Майк и я встретились с его отцом тем же утром в 8 часов. Он был занят и работал уже больше часа,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 Он скрывал бесчисленные следы. Половичок был чистый, но далеко не новый. Я почувствовал приступ клаустрофобии, когда вошел в узкий зал, полный ветхой мягкой мебели, которая сегодня считалась бы антиквариатом. На диване сидели две женщины, немногим старше моей мамы. Напротив них разместился мужчина в рабочей одежде. На нем были тщательно отглаженные брюки,